Глава 25 пятая. Папазян дал мне ключи от десятки Турилкина, которые вынул у него из кармана при обыске. «Володя, можно замять эту историю с ноутбуком? Мне надо по-тихому вернуть его владельцу». «Хорошо», — согласился Кирьянов. «Давай ключи, посмотрим, что в багажнике». «Давай ключи, посмотрим, что в багажнике», — повторил кто-то за моей спиной Володькиным голосом. Я оглянулась и увидела улыбающегося Костика Соколова. «Вот так сюрприз!» Честно говоря, я и не знала, что пародист — именно этот молодой опер. Хотя должна была догадаться, неспроста Кирьянов подключил его к операции. «Вот сумка с ноутбуком», — сказала я, когда Володька открыл багажник. «Забирай», — разрешил Кирьянов. «С костюм Турилкину это преступление, чтобы был более разговорчивым». В салоне надрывался сотовый телефон. Олег почему-то не взял мобильник в развалины. Я была на все сто процентов уверена, что это Глеб горел желанием узнать, удалось ли брату завладеть компроматом. «Ничего. Скоро он все узнает», — подумала я, довольная проведенной операцией. Мы остались вдвоем, я и Попозян. «Вот, Танюша, и закончилось твое расследование», — сказал Гарик. «Поехали». «Куда?» — спросила я, чувствуя, как мое настроение начинает портиться. «Как куда?» «К тебе домой». Коньяк пить будем и все такое прочее. Гарик придал своему голосу сексуальный оттенок. Ах, ко мне! Ну тогда пойдем, а не поедем, потому что я сегодня без машины. Отдав позяну сумку с ноутбуком, я не оглядываясь на него пошла вперед. Гарик последовал за мной, сияя от счастья. Он болтал без умолку, сыпал анекдотами про армянское радио, а я жестоко знала, что очень скоро его настроение испортится. Так и произошло. Распахнув дверь своей квартиры, я переступила через порог, кивнула Диме, который выбежал в прихожую, услышав лязг замков, и оглянулась на Попозяна. У Гарика буквально отвисла челюсть, приведя Вильянова в одних шортах. Вы, кажется, не знакомы? спросила я. Гарик – это Дима, Дима – это Гарик. Кстати, Димочка, вот твой ноутбук. Я сняла с плеча Попозяна тяжелую сумку. Надо сказать, что он так и продолжал стоять на пороге. Казалось, Гарику никогда раньше не приходило в голову, что у меня может быть бойфренд. Эта мысль привела Папазяна в кратковременный ступор. Но в конце концов Армянину хватило разума понять, что он третий лишний, поэтому Гарик глупо улыбнулся и попятился назад. «Ты уходишь?» — удивилась я. «Жестокая ты, Таня, очень жестокая», — тихо сказал Папазян, развернулся и стал спускаться по лестнице вниз. «До свидания, Гарик», — сказала я и закрыла дверь. Ну что ж, Дима, тебе крупно повезло. Твой ноутбук побывал в руках у чайников, поэтому они не смогли вскрыть твой примитивный пароль. Суперсекретная информация таковой и осталась. Ничего себе повезло, пробурчала Вильянов, читая СМС-ку. Клиент грозится сделать из меня отбивную котлету. Я теперь даже не знаю, как мне выходить из подполья. Таня, придумай что-нибудь, ты же все можешь. Хорошо, я подумаю, только сначала сварю кофе. Кстати, ты завтракал? «Да, немножко. Я приступила к кофейному священнодейству. Чуть меньше суток прошло с того момента, когда я варила кофе по всем правилам. Но у меня было такое ощущение, что прошла целая вечность. Знаешь, Дима, мы должны сказать спасибо той девочке на балконе, которая запомнила номера белой десятки. Если бы не она, то мое расследование сегодня не закончилось бы. Хорошо, когда находятся свидетели», — сказала я, разливая в чашке ароматную арабику. Зазвонил мобильника Вильянова, и Дима с ужасом посмотрел на дисплей. «Это он, мой клиент. Что мне делать? Хочешь, я поговорю с ним?» — спросила я, сделав глоток кофе. «Скажу, что я поймала тебя в своей сети и не выпускала до утра». «Ты думаешь, он поверит?» «А почему бы и нет?» Довольно успешно проведенным расследованием я просто вошла в раж и выхватила из рук Кавильянова мобильник. «Алло, кто это?» «Нет, это вы кто?» — раздался в трубке суровый бас. — Где Дмитрий? — Он еще спит, — сказала я голосом невинной овечки. — Что значит «спит»? — А то и значит «спит». Разбудить? Если он не будет у меня в течение получаса, то после многозначительной паузы в трубке послышались гудки. — Дима, по-моему, все будет хорошо. Ничего с тобой он не сделает. Ты работу выполнил? — Выполнил. А это для него самое главное. Задержался, конечно. «Ну, с кем не бывает?» «Не знаю, не знаю», — заворчал Дима, напяливая на свой волосатый торс майку. «Если я не вернусь, то считай меня самым лучшим программистом всех времен и народов», — сказала я. «Удачи!» Проводив Авельянова, я подумала о том, что Дима, сам того не подозревая, здорово меня выручил, отшив своим внешним видом папазяна. Теперь оставалось только встретиться с Басмановым, дать послушать ему запись на моем диктофоне. и получить окончательный расчет.